Глава сорок первая Я оказалась на улице спустя несколько минут, потому что мать Багримова выпроводила меня к двери, прямым текстом сообщая, что в этом доме, в этот момент, мне не место. Они все смотрели мне вслед, осуждая. И даже отец Тимура, который, как мне казалось, занял нейтральную позицию, Сейчас был одним из тех, кто испепелял меня своим взглядом. На улице ярко светило солнце, но настроение не соответствовало погоде. Я села на лавочку у подъезда и посмотрела на верхний этаж. Что мне делать дальше? Ехать домой? Но я не могу без зазрения совести бросить Артюшу, хотя бы потому, что ответственно за его жизнь и здоровье. Надеюсь, что многочисленные гости справятся с ним. Все-таки они родственники ему, а я так обслуживающий персонал. Вот только попробуй объясни это моему кровоточащему сердцу, которое не хочет отпускать. Я не воспринимаю Артура как работу и никогда не воспринимала. Я плотно с ним срослась и не считаю его ни кем иным, кроме как моим ребенком, таким же, как Элиза. Это неправильно, но это так. Я принимаю решение дождаться Багримова у подъезда. Опасно уезжать, ведь мы с ним заключили контракт, и я подчиняюсь только ему. Пусть скажет мне об этом лично, в глаза, если захочет меня уволить. Открыв сумочку, вспоминаю, что телефон с собой не взяла. От досады поднимаюсь с лавочки и пинаю ее ногой. Слышится шорох в подъезде — и я напрягаюсь. Не зря, потому что спустя минуту на улицу выходит отец Тимура, Карим Рустамович. Он смотрит на меня и качает головой. Наверное, Лена рассказала, что пока ее не было, Тимур дарил мне цветы. И не только. Она же не глупая, все поняла и сложила воедино. «Садись в машину, домой отвезу», произносит Багримов командным тоном. Похоже, это у них в крови. «Я никуда не поеду», — мотаю головой. «Подожду Тимура Каримовича». «Поедешь». Мужчина подходит ко мне ближе, берет под локоть и ведет к припаркованному серому «Мерседесу». Щелкает брелоком, открывает переднюю дверцу и усаживает меня в салон. Внутри пахнет лимоном и табаком. Так сильно, что я закашливаюсь. На секунду становится страшно, что отец Багримова сделает со мной что-то. Уничтожит, как мелкую сошку, которая не вовремя подвернулась его сыну по дороге. Он плюхается на водительское сиденье спустя несколько секунд. Заводит двигатель, плавно катит к воротам. Все это время я так надеюсь, что Тимур увидит нас, остановит автомобиль, спасет от властного отца и скажет, что я по-прежнему работаю няней Артура. Карим Рустамович включает магнитолу и салон заполняет веселая музыка. Она звучит так не к месту, что хочется закрыть уши ладонями, только чтобы не слышать ее. «Давно у тебя отношения с моим сыном?» спрашивает наконец. «У нас нет никаких отношений», отвечаю, глядя перед собой. «А цветы?» Лена сказала, что сотню роз просто так няням не дарят, и я с ней согласен. Я молчу и комкаю подол платья. Думаю о том, что ехать в одном автомобиле нам придется минимум час, без учета пробок, а мне уже не хватает здесь воздуха. «Адрес», — шипит Багримов-старший. «Высадите меня у метро». «Нет уж, я хочу убедиться, что ты правильно меня поняла и поехала домой, а не в офис к моему сыну». Я не знаю, где находится его офис. Никогда не была там». Отец Багримова молчит. Останавливается на светофоре и выжидающий смотрит. «Я не должна оставлять ребенка». Вздыхаю и чувствую, как слезы катятся по щекам. Это пункт, прописанный в договоре. Я представляю, как Лена меняет ему подгузник, как нежно целует и называет его сыночком. А он не капризничает, потому что славный малыш, и отвечает ей взаимностью. Пройдет неделя, другая, и он не вспомнит меня. Если Тимур воссоединится с женой и не захочет возвращать меня как няню его ребенка, расторгнув договор. Ты оставила Артура не с кем-то, а с родной матерью и бабушкой. Последняя воспитала двоих детей и столько же внуков. Этот не станет исключением» мотает седой головой Карим Рустамович. «Если тебе станет легче, Тимур уже едет домой». «Я понимаю, что сделать ничего не могу, ведь Багримов все равно не отступит, поэтому диктую свой адрес. Хорошо, что ни мамы, ни Лизы нет дома, и они не увидят меня в таком состоянии. Будто частичку моего сердца и души просто оторвали и оставили там, где для меня больше нет места». Тимур. «Госинспекция дала добро на проведение строительных работ на участке», произносит Алимов после совещания. «Хорошо, ты их отработал», — хмыкаю и направляюсь из конференц-зала к себе в кабинет. Настроение у меня, на удивление, отличное, несмотря на то, что забот на работе меньше не стало. А еще с самого утра я только и думаю, что о Яне». После прошедшей ночи меня конкретно на ней переклинило. Страстная, настоящая, дарящая себя без остатка. Я буду дураком, если вновь выгоню ее из своей жизни. Судьба не даст нам третьего шанса. Лера, мне никто не звонил. Прохожу мимо приемной и смотрю на часы. Пора заканчивать рабочий день. Когда жил с Леной, меня никогда не тянуло домой. Я знал, что жена ждет меня и волнуется, но ничего не ёкало внутри. Мы жили будто на автомате, каждой своей жизнью. Тогда мне казалось это нормальным и закономерным, и менять ничего я не планировал. «Звонили на мобильный», — отвечает Лера. «Не успела я подойти к нему, как звонок закончился». Ругаюсь про себя, потому что обычно никогда не выпускаю телефон из рук, А сегодня рассеянность так и преследует меня. Я должен быть на связи круглосуточно, пока мой сын не рядом со мной. Прохожу в кабинет. Открываю список звонков и вижу, что звонила Яна. Улыбка моментально растягивается до ушей, когда я набираю ее номер и слушаю длинные гудки. Перед глазами ярко оживают картинки нашей ночи. Ее податливое, хрупкое тело подо мной. Тихий голос, постоянно шептавший мое имя, и нежные руки, которые ни на секунду не хотели меня отпускать. Жаль, что сокровище по имени Яна я разглядел не сразу. Надеюсь, что еще не поздно между нами что-то менять. «Алло?» Я убираю трубку от уха, проверяю, точно ли позвонил Яне. На меня будто выливают в ведро холодной воды, потому что голос собеседника я узнаю сразу же. «Лена?» «Что ты, черт возьми, делаешь у меня в квартире?» Я вернулась, Тимур. «Где Яна и Артур?» Беру ключи от машины, поднимаюсь с места и широким шагом выхожу из кабинета. «Артур со мной, а Яна уехала», отвечает спокойным голосом Лена. «Тимур». Я вернулась, чтобы все исправить. Перезагрузка и тщательная работа с психологом помогла. Я готова двигаться дальше. Не знаю, что на меня нашло перед родами, но наш с тобой сын — это крошечное счастье.